Он вел себя непринужденно, хотя Джон видел, как дергается мускул на челюсти брата. «Ну, тогда едем к дому и просто постучим в дверь». Он направил лошадь по изрезанной колеями дороге, а сам тем временем изучал местность. Дом довольно запущенный. Один угол передней террасы просел у основания. Половина окон забита досками. И все-таки жилище не пустовало. Из трубы прерывисто поднимался дымок. Видимо, её давно не прочищали. Дверь открыла неряшливого вида женщина. Белая, при этом одетая в грязный халат и войлочные тапочки. Она окинула гостей насторожённым взглядом. В опущенных уголках рта виднелись пятна от жевания табака. «Миссис Грей дома?» — вежливо спросил Хелл. «Здесь таких нет», — ответила женщина, закрывая дверь. Но Хелл успел просунуть внутрь свой ботинок. «Нас направили по этому адресу», — уже не так любезно сказал он. «Будьте добры, передайте миссис Грей, что ее хотят видеть». Женщина прищурилась. «А ты кто еще, черт возьми, такой?» Не ожидая от нее такой дерзости, Джон решил вмешаться, пока Хелл не вышел из себя. «Это его светлость, герцог Пардлоу, мадам», — ответил он вместо брата с невероятной учтивостью. Выражение её лица переменилось, хотя лучше от этого не стало. Подбородок напрягся, в глазах промелькнул хищный блеск. «Эль конэ ватроном», — сказал Джон Хэллу. «Она знает твоё имя». «Я понял», — рявкнул Хэлл. «Мадам?» Его слова вдруг прервал плач ребёнка, доносившийся откуда-то с верхнего этажа. «Прошу прощения, мадам».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 Хэл ударил в крепкую дверь плечом и отскочил, словно она из каучука. Он без промедления занёс ногу и обрушил на панель подошву ботинка. Дерево треснуло, но не проломилось. Вытирая пот с лица рукавом, он заметил сквозь образовавшуюся щель какое-то движение внутри и крикнул. «Юная леди, мы пришли спасти вас! Отойдите от двери!» Хэл протянул руку к Джону. «Дай пистолет. Я сам».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 Комната оказалась маленькой, довольно грязной. Из обстановки имелся лишь каркас кровати, комод, табурет и умывальный столик. Именно табуретом размахивала молодая женщина с безумным взглядом, другой рукой прижимая к себе ребёнка. Из корзинки в углу, заваленной грязными тряпками, несло аммиаком. Из выдвинутого ящика комода торчало свёрнутое одеяло. Видимо, там спал малыш. Девушка тоже выглядела не слишком опрятно.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 — заторможенно ответила девушка. «Дедушка у меня ботаник. Могло быть и хуже», — уже решительнее добавила она, заметив улыбку Джона. Ампелопсис или петуния?» «Амарант — очень красивое имя, дорогая моя. Можно к вам так обращаться?» — учтиво спросил Хелл. Он помахал перед ребёнком указательным пальцем.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 «Ваттис Вейт, Грей, ваша светлость». «Значит, вы всё же супруга Бена». Хэлл заметно расслабил плечи. «Дорогая, вы знаете, где он сейчас?» Она напряглась и прижала к себе малыша. «Бенджамин мёртв, ваша светлость. Но это его сын, и если вы не против, мы будем рады пойти с вами».